Эдгон поежился. Какие мысли стали приходить в голову? Вряд ли они понравились бы Чарлаху, хотя считается, что так и должен думать правитель. Многие, кстати, так и думают, особенно южный наместник Барайгал. Зачем Суварк назначил его? Говорил, что хочет сохранить устоявшийся порядок, но зачем же возвышать палача? И вот теперь ему доносят, что Барайгал завел темницу и ночами пытает людей. Такого в свободной стране быть не должно. Но нет времени заняться сомнительным наместником. Главное, что Харвах поступать с юга вовремя. И когда речь зашла о том, что надо бы самим наладить изготовление ухеров, то именно Барайгал вызвался строить мастерские у себя. Все были довольны, и никто не подумал, что же они делают. Решили, что работать в мастерских будут только добровольцы. Но много ли найдется желающих в обмен на вкусную кормежку и Алдан-Шавар варить нойд? Значит, придется посылать преступников, и получается, что он своими руками создает каторгу, которую так ненавидел и и боялся в прошлой жизни. Эдгон заскрипел зубами от бессильной злости на самого себя. Но уж и этого он не допустит. Хватит с людей одного налога на хорвах. Каторги не будет, как бы этого не требовала безопасность страны. Он сегодня же, сейчас же, пойдет проверять, как идет строительство в мастерских. А в первую очередь, свободно ли помещение в Алдан-Шаваре, или там опять живут чьи-то родственники и готов ли запас продуктов. Страна велика, а то Иван растет лишь на двух арайхонах, остальные края еще слишком молоды. Пусть лучше без вина останутся солдаты, и даже он сам, но макальщики должны иметь все. Откладывать принятое решения Эдгон не любил. Предупредив охрану, чтобы через час она была готова к походу, Ээдгон вышел из Алдан-Шавара. Прежде надо сказать о своем намерении Суваргу, который хотя и лежит безразличный ко всему на свете, но все же остается главой государства. Райхон, на котором находилась ставка правительства, ничем особо не выделялся. Элдан Шавар здесь был точно такой же, как на любом недавно обжитом а Лишь большущая дверь изменяла его первозданный облик. А вокруг лежали ничем не примечательные поля, поднимались привычные тесеги. У выхода Эдгон внутренне сжался, он знал, что сейчас произойдет. Едва он появился на воздухе, как сморщенная карлица, грязная и оборванная, поднялась с земли и закричала тонким тягучим голосом. «Аддон хотел шарана!» Уже полгода этот крик преследовал его. Когда впервые уродина появилась у его дома и прокричала эти слова, Эдгон подозвал ее и попытался выяснить, что случилось. Но дура оказалась неспособной хоть что-нибудь объяснить. Она лишь махала рукой «Там!» и требовала «Идем!». Эдгон разузнал, что Ай действительно последний год бродяжничала вместе с Шоараном. Одновременно с ним исчезала и появлялась, но это ничуть не помогло ему. В конце концов, что он может сделать, даже если Шоаран Действительно схвачен каким-то одонтом А что же, из-за начинать войну с сильнейшим соседом? К тому же, скорее всего, Шарана уже нет в живых. Только как это объяснить пустоглазой упрямице? Она караулила его у входа, тащилась вслед за конвоем на пылающий войной север, ждала, пока он разбирал споры, Между склочными земледельцами И время от времени заунывно повторяла призыв. «Адонт схватил шарана!» «Ну и что? Еще немного здесь появятся свои адонты, Точно такие же, как у Вана. Так что не стоит напрасно беспокоиться». Эдгон кривил душой, убеждая себя, что ему нет дела до этих криков. Мысль о Шаране засела в мозгу как с заноза. Церег, так с самой первой встречи Эдгон прозвал Шарана. Не было слова более ненавистного. И хотя от удачливого красавца не осталось и следа, но для Эдгона Шаран оставался Церегом, ибо с легкостью взял все, о чем мечтал но не мог получить Эдгон. Десять лет Эдгон ходил вслед за Чарлахом, ловил каждое слово названного отца, с готовностью сменил имя, потому что новое нравилось старику больше. Он поступал так не от того, что Чарлах спас его когда-то, вылечил и выкормил, а потому что Чарлах был Чарлахом. Голос его заставлял сердце плакать и радоваться одновременно. Эдгон заучивал наизусть долгие легенды и бесхитростные сказки. Мучился сам и мучил струны сувага. Но Чарлах лишь улыбался снисходительный и повторял. «Ты замечательный мальчик, но это не твое. Займись чем-нибудь другим» а едва появился Шаран и произнес два слова. Чарлах назвал его поэтом. Не было в жизни большей муки, и Эдгон мстил удачливому сопернику, как умел. И в то же время, когда они плечом к плечу дрались против солдат Муартала, Эдгон оберегал Шарана больше, чем себя самого. Возможно, поступал так, желая победить в честной борьбе, а может быть от того, что имя Шааран будило иные воспоминания, пришедшие из невообразимо далекого детства, хотя имя могло просто совпадать. Покои Суварга находились на этом же Орайхоне в соседнем Алдан-Шаваре. Суварг, натужно дыша, лежал в большой светлой комнате, на широкой кровати, когда-то принадлежавшей Хооргону. Вздувшийся за последние дни живот, горбом выпирал вверх. Эдгон присел возле постели, выдержал необходимую паузу и сказал «Я иду на два дня на юг, проверять мастерские». Лицо лежащего не изменилось. Казалось, он вовсе не слышал обращенные к нему слова «А ведь когда вернусь, он уже умрет», — подумал Эдгон. Суварк открыл глаза. «Ты?» — сказал он. «Хорошо, что пришел. Слушай, скоро страна твоя будет. Больше некому, так ты запоминай. Страна маленькая, молодая, обычаев еще нет. Не дай сожрать». Главное государство сберечь. С Ваном мирись, с ним торговать лучше, у него кремень. Мирись, а сам братьев науськивай, пусть они друг с другом дерутся». «Я знаю», — сказал Эдгон. «И еще поймай Илбеча». «Зачем?» — изумился Эдгон, он же... «Знаю». Суварг произнес это слово резко своим обычным грубым голосом. «Он создал нашу страну, но он же ее и убьет. Может быть, Тенгер научил его думать о вечном, но о людях он не думает. Это он начал войну, когда сломал границу. И никто не знает, что он сделает в следующий раз. Поймай и убей». Я не смогу издать такого указа. Меня самого убьют. И не издавай. Прославляй его вовсю. А сам усили храну побережья, Чтобы Илбечу, мол, не мешали. Рано или поздно он попадется. Людей нет, война. Не будет Илбеча, и война кончится. Запомнил. А остальное ты сам сообразишь. Иди. Эдгон вышел от умирающего правителя в смятении. В словах Суварга был смысл, но все же Эдгон не собирался им следовать. Куда вернее говорил мудрый Чарлах. «Илбэч меняет мир, и это хорошо. В непостоянном мире людям труднее заплесневить». Суварг был удачлив и умен, но он давно покрылся рыжим харвахом. Ему хочется постоянства».